«Да ты с ума сошел!» — воскликнул господин Крюк и попытался захлопнуть дверь. «Думаешь, я приму этого истукана обратно?» «Данный голем твоя собственность», — сообщил Марку. «Его хотели разбить?» «И пусть развлекались бы», — ответил мясник. «Ты что, не слышал, о чем говорит весь город? Я не собираюсь пускать его к себе под крышу». Он опять попытался закрыть дверь, но нога Маркоу надежно блокировала ее. «Тогда, боюсь, я буду вынужден предъявить тебе обвинение», предупредил Маркоу, «а именно в преднамеренном загрязнении городской территории». «Слушай, давай серьезно». «Я всегда серьезен», сказал марку «Он всегда серьезен», подтвердила Англа. Крюк в бешенстве замахал руками. «Пусть он убирается на все четыре стороны! Кыш! Кыш тебе говорят! Я не хочу, чтобы на моей бойне работал убийца! Можешь оставить его себе!» Марко схватил дверь и силой распахнул ее. Крюк сделал шаг другой назад. «Господин Крюк, ты, кажется, пытаешься дать взятку офицеру стражи». «Нет, ты все-таки больной!» Я абсолютно здоров, сказал Марку. Он абсолютно здоров, вздохнула Ангва. Стражникам запрещено принимать какие-либо подарки, продолжал Марку. Он оглянулся на дорфла с жалким видом стоявшего на обочине. Но я могу купить его у тебя по честной цене. Крюк бросил взгляд на Гема. Копить за деньги да. Мясник засомневался. Деньги всегда деньги, даже в руках полного безумца. — Ну, это другое дело, — уступил он. Когда я его купил, он стоил 530 долларов. Но с тех пор, разумеется, он много чему научился. Ангва невольно зарычала. Вечер выдался не из легких, и, кроме того, запах свежего мяса действовал ей на нервы. «Ты только что собрался отдать его даром». «Ну, отдать — да, но бизнес есть бизнес...» «Я дам тебе доллар», — сказал Марков. «Доллар? Грабеж среди белого дня!» Ангва выбросила вперед руку и схватила мясника за горло. Она чувствовала пульсирующие вены у него на шее, запах его крови, страха. Она постаралась думать о капусте, о бескрайних полях капусты. Сейчас уже ночь, прорычала она. Как и тот человек с молотом, Крюк предпочел послушаться своих инстинктов. «Доллар», — прохрепел он. «Хорошо, отличная цена. Один доллар». Марку вытащил доллар и помахал блокнотом. «Обязательно нужна расписка», — сказал он, «чтобы передача прав владения осуществилась законным путем». «Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, все по закону!» Господин Крюк бросил затравленный взгляд на Ангву. Она улыбалась как-то странно. Он быстро набросал несколько строчек. Маркоу заглянул ему через плечо. «Я, Герхард Крюк, в обмен на один доллар передаю иметелю всего документа Голема Дорфла в полное и постоянное владение, и все, что тот отныне сделает, является ответственностью иметеля и ко мне никак не относится». Подпись Герхард Крюк. «Есть пара другая ошибок, но все остальное вроде бы вполне законно», кивнул Марку, забирая бумагу. «Большое спасибо, господин Крюк». Теперь все стороны удовлетворены. «Это все... Могу я идти?» Конечно. И дверь с громким стуком захлопнулась. «Здорово», — хмыкнула Ангва. «Теперь ты у нас гордый владелец Ты в самом деле понимаешь, что отныне именно ты несешь ответственность за него и его поступки. Если ответственность целиком лежит на хозяине, почему люди ломают големов? Кстати, на что он тебе сдался?»